Как все наши вергинские постройки, но будь он даже дворцом, а его хозяйкой императрицы, оказанный нам прием не мог бы быть более торжественным. Я увидел старого Натана, по-прежнему исполнявшего должность мажордома, и десятка-два расплывшихся в улыбке черных лиц. Некоторые из них, кого я помнил еще детьми, превратились в взрослых крепких девушек и парней, и мне нелегко было теперь их узнавать. У других курчавые черные волосы припорошило снегом, а немало было и таких, что появились на свет в мое отсутствие. И я видел в дверях несколько пар маленьких босых ног и больших, исполненных любопытства глаз».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 пропащим человеком и блудным сыном в глазах. Куда там? Мою честь зарезали, почитай, что целый гурт откормленных телят. Бедняга Хэлл тоже явился на празднество, но был мрачен и угрюм. Наша матушка не зашла до разговора с ним, но так, как говорит королева, с мятежным принцем ее сыном, еще не получившим прощения».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 Хелл, повесив голову, спустился вниз. Священник прочел молитву, призывая на нашу трапезу благословения Господня. Он с большим искусством и красноречием описал наше возвращение домой, наше благополучное плавание по бурным водам и коснулся любви и прощения, которые ждут нас в доме нашего Отца Небесного, когда останутся позади все жизненные бури. Это был новый священник, совсем не похожий на тех, кто запомнился мне с моих юных лет, и я воздал ему хвалу, но госпожа Эсмонд покачала головой. Он не исповедует весьма опасные взгляды, и, кажется, не он один их исповедует. Разве я не видел бумаги, подписанные купцами и членами ассамблеи год назад в Уильямсберге?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 Я же, руководствуясь своими внутренними убеждениями, всегда в этом споре был на стороне Англии. В тот краткий и злополучный период моей юности, когда я принимал участие в военном походе, вся армия, так же, как и все благонамеренные люди, утверждали, что неудача похода мистера Бредека и все наши поражения и беды проистекали от себелюбия, нерадивости и алчности тех самых людей, для защиты которых от французов мы взяли в руки оружие.